Бисмарк. Командир корабля, получая доклады о повреждениях, удовлетворенно кивнул на сообщение, что взрывы не повредили важных узлов и механизмов линкора. «А вы что об этом думаете, Лендеман?» – напомнил о себе лютьенс, до этого нервно крутя в руках листок с радиограммой, терпеливо ожидая, когда командир корабля закончит отдавать распоряжение. Я еще раз скажу, что это многое объясняет, но не главное. Как такое могло произойти? Стоило бы спуститься в радиорубку самому все проверить. Связисты говорят о поразительных вещах, но я нужен здесь. Капитан Цурзе как бы намекал, сходили бы вы, адмирал. Я не верю ни одному слову этих проклятых Томми. Неужели они думают, что я клюну на такую немыслимую чушь? Казалось, что Лютиенс распалялся от своих собственных слов, утратив присущее ему хладнокровие. «Я не дам себя обмануть, как Лангсдорфа». Командир карманного линкора адмирал Граф Шпее, проведя весьма удачный рейдерский поход, был хитро дезинформирован английской агентурой, в результате чего линкор Граф Шпее был потоплен собственной командой. «Вам все-таки надо пойти в рубку» решился Линдеман, утомлённо прикрыв глаза. «Решение принимать вам». «Да, чёрт побери, я выскажу им всё, что думаю о них». Адмирала словно отрезвил вид осунувшегося от усталости офицера. Он, резко развернувшись, задрав подбородок, громко печатая шаг, выскочил с мостика. «Командир, гер-капитан, прямо по курсу корабль. Дистанция миль десять, по всей вероятности авианосец». Линдеман, вздрогнув, открыл глаза, уставившись на помощника. Затем взялся за бинокль. «Дальномерщики в носовых башнях определили дистанцию?» «Так точно. Ждем команды открыть огонь». «Огонь», — тихо сказал Линдеман. «И еще тише. А что же за посудину мы потопили?» Ельц прорал в переговорное устройство команду и почти мгновенно отреагировали орудия. До корабля противника было уже не больше семи миль. Ветер сносил дымовую завесу от авианосца в сторону, и, наконец, немецкие моряки смогли рассмотреть этот корабль. Корма англичанина высветилась взрывом, запылала, черный дым вытянулся в широкую восходящую полосу, рассеиваясь только под тяжелыми тучами. Линкор очередной раз вздрагивал, и через 20 секунд долета снарядов Вражеские корабли закрывали белые колоссы недолетов. Вздрагивал, и белые султаны смешивались с огненно-дымными тучами разрывов. Вздрагивал, и снова попадание, недолет, перелет. Разрезая волну со скоростью 20 узлов, Бисмарк шел курсом выверенного треугольника на пересечение с жертвой.